Глава 76. шестая. Возлисар. Одна мысль не давала мне покоя давно, а сегодня с того момента, как открылся портал на землю, грызло прям таки неотступно. Андер. На бракосочетание брата он, понятное дело, не пришел, нельзя ему сюда. Но Гирзел сказал, в усадьбу за порталом Андер уже прилетел. Поэтому едва новобрачные удалились в свои покои я поспешил к земному порталу. Волновался жутко. Захочет ли сын вообще разговаривать со мной? В прошлый раз я так и не решился узнать ответ. Но ну, теперь уж будь что будет. Уже возле самой арки опомнился, что я же под арестом, а покидать окрестности замка мне запрещено. Но с другой стороны, никуда бежать я ведь не собираюсь, всего лишь удалиться от замка Мады еще на несколько сотен шагов. Правда, пройдены будут эти шаги уже по другой планете. Но пока портал открыт, такое ли уж это имеет значение? В общем, надеюсь, побег мне не припишут. Я решительно двинулся в арку. «Вазлис, куда ты?» — прозвучал взволнованный голос, и рыжая цепка схватила меня за руку. «Надеюсь, со старшим сыном пообщаться», — ответил без утайки. «Побудешь моим конвоиром?» В первый момент ореховые глаза непонимающе распахнулись, но потом... Геллара сообразила, о чем я. «Мне ведь запрещено удаляться от замка без сопровождения, однако им может быть кто угодно». «Хорошо», — кивнула она. Так, держась за руки, мы и ступили на землю, причем оказались под сводом точно такой же арки, только порядком обветшалой. В первый момент это сбило с толку. А оглянувшись в растерянности, я еще и обнаружил пруд у себя за спиной. «Занятно». Раньше здесь не было ничего, кроме глухого леса. Впрочем, с тех пор здесь ведь построили целую усадьбу. Рыжая тоже с любопытством оглядывалась по сторонам. Где-то слышались оживленные голоса. Именно на них мы двинулись через парк. Когда деревья расступились, у меня так и отпала челюсть. Впереди выселся наш замок. Ну, вернее, не совсем наш. Скорее, его несколько уменьшенная копия. У меня защемило в груди. Возвести здесь копию своего дома мог только Андер, и даже струящийся до самого парка водный каскад, которого близко нет на сактаве, не убедит меня в обратном. На обширной террасе перед замком толпился народ, очевидно, тоже гости, приехавшие на свадьбы. Кто-то прогуливался и по округе. Но мы с Геларой двинулись к основному скоплению. Почему-то я был уверен, что Андер именно там. С каждым шагом меня трясло все больше. Чувствуя мое состояние, рыжая крепко сжимала мою руку. Все больше людей обращало внимание на явление незнакомцев. И тут я, наконец, увидел его. Андер тоже повернул голову и заметил меня. Хотя нас разделяло еще шагов сто, не меньше, мне показалось, что вижу его глаза прямо перед собой. Этот жёсткий взгляд глаза в глаза. Ноги буквально приросли к земле. Я остановился и просто не мог двинуться дальше. Если он сейчас отвернётся... Не знаю, как переживу это. Но Андер продолжал безотрывно смотреть на меня. Пока продолжал. Десять секунд. Двадцать. А я всё не мог заставить себя сдвинуться. Вдруг сын тронулся с места, где стоял, сбежал с лестницы и медленно направился ко мне, все так же не прерывая зрительного контакта. Я тоже, наконец, сумел двинуться ему навстречу. Сердце бухало в груди, словно кузнечный молот. В висках стучало, а перед глазами моментами темнело. Мы остановились в шаге друг от друга. «Андер», — с трудом вымолвил я, — «Ну, здравствуй, отец. Его губы!» — искривила саркастическая усмешка. «Но я ведь и не ждал, что сын кинется мне на шею. Спасибо, хоть вообще подошел». «Андер!» — повторил, не в силах выдавить что-то еще. «Я помню, как меня зовут». Вновь усмехнулся он. «Прости меня, если можешь. Я ужасно виноват перед тобой». «Ты просишь прощения?» Андер иронично вскинул бровь. «Это явно что-то новенькое». «Я понимаю, что мне нет оправдания». «Знаешь, одно всё-таки есть». Вдруг заявил он всё тем же едким тоном. «Герзл рассказал тебе про Шантарина «Спросил я». «От яда в его голосе было больно. Но это всё же лучше» чем если бы он вовсе не захотел говорить со мной. «Рассказал», — подтвердил Андер. «Только сейчас я не о нем. Если бы ты не запер меня по эту сторону портала, давно был бы мертв и я, и ты сам, и вообще все». В первый момент я даже не понял, что сын имеет в виду, но потом дошло. «Ну да, если бы ты не остался на земле, некому было бы отправить в прошлое, Наши трагичные летописи. Вот именно, кивнул он. Сын, ты меня очень сильно ненавидишь. Решился, таки я спросить главное. Однако Андер неожиданно помотал головой. Нет, теперь уже нет. Раньше да, ненавидел. Но сейчас, когда все в жизни у меня наладилось, он печально улыбнулся и снова помотал головой. «Младшего братика ты мне покажешь?» «Конечно». Я повернулся, чтобы попросить Гелару принести малыша, и только тут обнаружил, что ее нет рядом. Очевидно, рыжая уже давно тактично отошла, оставив нас с сыном наедине. Посмотрел по сторонам, ища ее взглядом. И тут обнаружил свою рыжулю, выходящей к каскаду как раз с Оргеном на руках. «Ты ж моя умница», — сама догадалась. «Это он?» — спросил Андер, проследив за моим взглядом. А с ним кто? Кормилица? Нет, кормилица у него орка. А это... Я задумался, как бы преподнести сыну истину, чтобы не ляпнул при Гилларе чего-нибудь лишнего. Все-таки он Мадо. Тем временем рыжая приблизилась. Мелкий не спал, глядел во все глазенки. Вот, познакомься. Зорген. Представил его Андеру, забирая у Гиллары. Старший сразу же потянулся взять малыша в руки. Сделал это, кстати, очень ловко. Совсем не как Гир в первый раз. «Ну, привет, братишка!» С нежностью улыбнулся ему Андер. «Отец!» «Ответь мне все-таки!» Он перевел взгляд на меня. «Почему ты закрыл портал, когда я был на земле? Почему тебе приспичило сделать это так срочно?» Мне оставалось лишь повинно пожать плечами. «Андер!» Я не знаю. Пойми, в моем прошлом этого не было вовсе, а в летописях я не упоминаю об этом ни словом. Тот том, что ты прислал, вообще начинается лет на пятьдесят позже. Мне, к сожалению, их было вовсе некогда читать, вздохнул сын. Зато мы прочли их от корки до корки. Вдруг заявил неожиданно возникший рядом незнакомый Шатен, вампир вроде бы, Хотя было в его энергетике что-то и отоборотня. За десять лет одиночества на мёртвой Соктаве мы там что только не перечитали. Понятия не имею, кто это такой, и что он делал на мёртвой Соктаве целых десять лет. На это мне сейчас было наплевать. И ты знаешь, почему я, позакрывал все порталы, оставив сына в одиночестве на земле, впился я в него взглядом? Так это ты, автор летописей, Уточнил то ли вампир, то ли оборотень. «Да». «Значит, это тебе какая-то шантара сказала, что сын велел тебе передать, чтобы шел ты к демонам. Он тебя, урода, знать больше не желает и на сактаву вообще возвращаться не собирается». «Тварь!» — прорычал я. От ярости аж в глазах потемнело. «Что ж, похоже, меня мать ненавидела даже сильнее, чем я предполагал». С ледяным сарказмом процедил Андер. «Интересно, за что же можно ненавидеть родного сына?» — пораженно спросила Гиллара, успокаивающе сжимая мою руку. Сын пожал плечами. Но, видимо, за то, что набирал все больший вес в клане, при этом вовсе не поддерживая маниакальное преклонение перед ученой-семеркой. «Боюсь, что все еще тривиальнее», — вновь заговорил я, кое-как справившись с подступившим горлу бешенством. Правда, воскресить гадюку и распять сжечь в собственном пламени по-прежнему отчаянно хотелось. Наверняка она люто ненавидела тебя за то, что тоже уродился талантливее нее. Но настолько завидовать сыну, чтобы спровоцировать тебя позакрывать порталы и обречь его на одиночество в чужом мире? Нет, не понимаю. Рыжая сокрушенно покачала головой. Порталы мы по-любому собирались закрыть возразил я. «Нам тогда казалось, что, чтобы наши знания не утекли в другие миры, нам лучше изолироваться. А подспудно мне, наверное, еще не давала покоя мысль, что родители погибли именно в каком-то из соседних миров. Хотелось, чтобы больше такого не случилось ни с кем». «Именно поэтому ты закрыл портал, оставив сына за ним?» — язвительно осведомился Шатен. «Нет». Это я наверняка сделал, взбесившись из-за тех якобы его слов, которые передала мне змея. Очевидно, свои поганые отравы она поила меня уже тогда. Судя по полному отсутствию логики в твоих действиях, как пить дать? Согласился он. Ты вообще кто такой-то? Все-таки полюбопытствовал я. Адель Вурт, Представился вампир. А у меня такая отвесла челюсть. Тот самый... Что создал дубликаты ключей от нашего Вуола?» — обалдело вымолвил я. «Угу», — он хитро улыбнулся. «Предвосхищая твой вопрос, как я умудрился прожить столько лет, сразу отвечу. Просто мы с братьями и женами перешли на 800 лет вперед. Ладно, пожалуй, не буду больше мешать вашему семейному общению». На этом легендарный вампир удалился. Гелара тоже попыталась уйти, забрав Зоргина, но я ее удержал. Хватит недомолвок, пора нормально представить ее Андеру. Сын, познакомься, это Гиллара. Произнес я. Она из мира, в который избежала Шантара. Именно Гело спасла от верной смерти Зоргина, а еще она моя невеста. Добавил, набравшись наконец смелости. Глаза старшего откровенно округлились. Нет, я, конечно, понимаю, что Гирзал женился аж на Кода улыбнулся он, но от тебя признаться никак не ожидал. Впрочем, так, наверное, даже проще будет, вдруг добавил сын. Сейчас вернусь. И куда-то убежал. Чего именно он не ожидал? Испуганно спросила рыжая. Очевидно того, что моей избранницей может стать кто-то не из МАДО. Я улыбнулся ей ободряюще и прижал к своей груди, целуя в макушку. С цветом волос у нас действительно всегда были серьезные загоны. Андер вернулся через пару минут с какой-то брюнеткой и мальчиком лет трех на руках. — Я тоже должен познакомить тебя кое с кем, — произнес он. — Ларена, моя жена. — А это Лео, твой внук. На нашем языке они не говорят, так что уж будь добр перейти на русский. — Вампирша? — Обалдела вымолвил я все-таки по-сактавски отец я же просил нахмурился сын что ж пришлось срочно впитывать из инфополя местный язык итак ты женился на вампирше заметил я через пару минут уже по русски да кивнул андер но кажется ты вовсе упустил кое какую мою новую для тебя особенность он язвительно улыбнулся я перешел на магическое зрение И честное слово чуть не рухнул на месте. Вампир? Ты стал вампиром? Но зачем? Так уж вышло. Это долгая история про мою жизнь на земле. Попозже расскажу. Ладно, кивнул я, заметив, что здесь уже прибыло драконов. Значит, и появление новобрачных не за горами. Перевел взгляд на внука. Ну что, Лео, давай знакомиться. Я твой дедушка. Возле сар меня зовут. Пойдешь ко мне на ручки? Мальчонка смотрел на меня настороженно, но все-таки кивнул. Ольга. На выходе из портала нас встречала толпа. Я вновь невольно поразилась тому факту, что в одно время в одном месте случай свел представителей стольких раз и стольких миров: Земля, Сактава, Альтеран, Сейнора, Ларвиллара, Милада шесть миров, подумать только». «Салют консумированным», громогласно провозгласил Алекс и поджег фитиль, торчевший из коробки с пиротехникой. Один за другим забабахали фейерверки, раскрываясь в небе гигантскими разноцветными россыпями. «Здорово», захлопала в ладони Джита, как и все, задрав вверх голову. «Может, стоило подождать до вечера?» — спросил Гирзл, любуясь салютом, который действительно на фоне дневного неба смотрелся не так эффектно, как это бывает в темное время суток. — Не переживай, это только разминка, — обнадежил его Кирилл. — Вечером еще не такое будет. — Планируешь поднять в небо пару десятков драконов, чтобы они устроили огненное шоу? — спросила я у него. Лисовский на пару мгновений задумался, словно взвешивал плюсы и минусы идеи. «Нет, данное развлечение все-таки будет органичнее смотреться в небе с октавы», — решил он. Да уж, прославить университет на весь мир таким образом Кириллу явно не жаждалось, хотя лично я с удовольствием посмотрела бы на драконью вакханалию. «У нас на свадьбах после консумации принято садиться за стол», — заметила Джита, тонко намекая на то, что терпеть голод в столь знаменательный день она не намерена. «В нашем мире немного другой порядок свадебного ритуала», — иронично сказал Кирилл. «Но застолье — это главный пункт, так что не переживайте, голодными не останетесь». Столы уже накрыты, подтвердил Алекс. По зову Кирилла процессия двинулась к главному дому, растянувшись примерно на треть длины водного каскада. Мы пришли в тот самый зал, где полгода назад отмечали Новый год. Столы стояли буквой «Ш». Единственной буквы русского алфавита, способной вместить такое количество гостей. Новобрачные сели в основании буквы посередине. По обе стороны от них расположились родственники и соклановцы. В правом краю обосновалось семейство нагов из замка Мадо. За центральным столом уселись друзья, в том числе мы со штурмовиком и Кирилл Сланой, а также правящая элита Альтерана с женами и особо приближенными. Первый тост сказал Санералл наверное, потому что свадьба сегодня была у обоих его детей. Потом слово взял «возлисар», а дальше пошло-поехало. Лично поздравить новобрачных хотелось каждому. Но особенно запомнилось поздравление Кирилла. Толкнув речь, он нагнулся и поднял с пола два заранее заготовленных кирпича. Один держал в левой руке, второй в правой. То же самое сделал сидевший напротив него Алекс». «Мы хотим подарить вам вот эти кирпичи», — произнёс он, иронично глядя на молодожёнов. «Если когда-нибудь вы окажетесь в пучине невзгод, просто привяжите их к шее». Кирилл сделал паузу, с удовольствием ловя на себе немало удивлённые взгляды гостей. «И именно они не позволят вам пойти ко дну». Вслед за этими словами они с Алексом кинули кирпичи в новобрачных. По штуке в каждого.